— Мне в одной вашей школе, помнится, говорили, что там скамейки сделаны из дерева непобедимой армады, на них, кажется, секут школьников, — сердито сказал мистер блэквуд Его злило то, что Клервиль, видимо, здесь всем очень восхищался, и что от него пахло вином. Члены палаты продолжали задавать деловые вопросы. Вслушиваясь в объяснение министров, мистер Блэквуд должен был признать, что трудно говорить проще, разумнее, лучше по тону, чем говорили они. Это прямо было ему неприятно. Так сильно в нем было желание все находить дурным. Но какие же это государственные дела? Да, именно, правление общества не хватает только сигар и виски. Сходству способствовал и зал, не очень большой, не очень роскошный без ораторской трибуны. Все торжественно и все крайне скучно. Некоторые депутаты выходили из зала. В конце прохода они поворачивались к спикеру, кланялись ему и исчезали. Один из министров, отвечая на вопрос, нехитро пошутил. Весь зал засмеялся. Члены оппозиции смеялись так же весело-благодушно, как депутаты правительственного большинства. Джентльмен в цилиндре проснулся, спросил о чем-то соседа, тоже посмеялся и снова заснул. Вождь оппозиции, смеясь, откинулся на спинку кресла и на радостях, к изумлению мистера Блэквуда, положил ноги на стол на тот самый, на котором находились реликвии, мейс и гладстонова шкатулка. Мистер Блэквуд в первую минуту подумал, что вождь оппозиции внезапно сошел с ума и что его тотчас выведут из зала. Однако никто в палате не нашел ничего странного в поступке вождя оппозиции. Мистер Блэквуд возмущенно оглянулся. Клервиль тоже весело смеялся, — Вот тебе и ритуал. — Странные люди-англичане, — подумал мистер Блэквуд. — Где же первый министр? — спросил он строгим тоном. Точно Клервилль отвечал за все, что здесь происходило. — А первый министр не бывает здесь в эти часы. светило палаты обычно выступают только часам к пяти или вечером после обеда. Я думаю... — Вы знаете, я уже сделал то, о чем ваша жена просила, — перебил его мистер блэквуд Министр приказал секретарю завтра снестись с вами по телефону. — Правда? — Я чрезвычайно вам благодарен. Внизу что-то произошло. — Withdraw, withdraw, order! — закричали голоса. Мистер блэквуд занятый разговором, не расслышал сказанного. В зале, скрестив руки, стояли с нахмуренными лицами друг против друга два члена палаты. Шум все рос. «Возьмите это слово назад! К порядку!» — кричали на правительственных скамьях. Лица у многих стали злобными. Джентльмен в цилиндре окончательно проснулся, осведомился о случившемся у соседа и возмущенно закричал «вивдроу!» — Мистер Блэквуд несколько оживился. До него долетело слово «Шейнфайн». «А, Ирландия!» «Это им не молоко и не дом в Манчестере», — подумал он не без радости. Спикер наклонился в кресле и необыкновенно внушительно поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Этот жест, видимо, имел магнетическое действие. Тотчас восстановилась тишина из разъяснения спикера выяснилось, что достопочтенный член палаты от Дауна назвал дерзким заявление главного секретаря, лорда-наместника Ирландии. Спикер желал знать, употребил ли достопочтенный член палаты от Дауна слово «дерзкий» в смысле обычном или, быть может, в каком-либо ином смысле. Все насторожились. Вождь оппозиции снял ноги со стола. Член палаты от Дауна, подумав с минуту, сказал, что употребил слово «дерзкий» в обычном смысле, ибо иначе и нельзя было квалифицировать замечание главного секретаря, лорда-наместника Ирландии, который назвал его